Глава первая. Что такое вирусы и почему они так опасны? Как о ч е в и д н о из названия, коронавирус, вызвавший нынешнюю глобальную пандемию, является вирусом. Это не первое и не последнее вирусное заболевание, поставившее мир, если не на г р а н ь катастрофы, то по крайней мере в очень сложные условия. Кроме того, в отличие от бактериальных инфекций, которые тоже бывают весьма неприятными, для большинства вирусных болезней не существует никаких лекарств. Да-да, и от простуд тоже, чтобы вам не рассказывали фармацевты в аптеках, участковые терапевты и даже некоторые чиновники в Минздраве. Чем так необычны вирусы, что вся сверхмощная м а х и н а современной фармакологии не в состоянии противостоять им? Вирусы идеальные паразиты. У них редуцированы абсолютно все функции, кроме тех, которые необходимы для заражения и размножения. Пространство возможных действий урезано настолько, что вирусы считаются не совсем живыми. У них нет части свойств, характерных для живых объектов. Например, отсутствует метаболизм в полном смысле этого слова. Хотя у недавно открытых гигантских вирусов он есть. Строго говоря, вирус представляет собой белковую оболочку, внутри которой содержится молекула ДНК или РНК, з а п и с а н н о й на ней вредоносной программой. Такие нанороботы, зануды, умеющие только внедряться в клетки и копировать себя. Но сверхспециализация на паразитизме принесла свои плоды. В этом деле вирусом нетравных, и мы до сих пор очень плохо умеем справляться. с последствиями вторжения в наш организм гадких крошечных созданий. Жизненный цикл вируса состоит всего из трех стадий: первая – заражение клетки, вторая – размножение, третья – выход из клетки и поиск новых клеток для заражения. Некоторые вирусы также умеют вписывать свой генетический материал в геном хозяина, чтобы гарантированно оставаться в клетках навсегда. Так поступают, к примеру, ретровирусы, самый известный представитель которых вирус иммунодефицита человека (ВИЧ). Еще вариант спрятаться в клетке до момента, когда размножение окажется максимально эффективным, скажем, если организм носителя ослабнет и его иммунная система будет не в состоянии быстро подавить распространение вторженца. Этот трюк проделывает вирус герпеса, но наш коронавирус. Его официально называют к a р s в и c o v 2 но такой, к счастью, не способен. Его геном не кодирует ферменты, которые могли бы встроить вирусный генетический материал в ДНК клетки хозяина или маскировать длительное присутствие вируса. Тем более таких ферментов нет в геноме самой клетки. Так что опасения, что к a р s в и c o v 2 пропишется в ДНК переболевших навсегда, беспочвенны. Хотя некоторые вирусы могут довольно долго оставаться инфекционными вне клетки хозяина, размножаться они могут только внутри нее. Для того чтобы воспроизводиться с максимальной скоростью, вирусы оставили в своем геноме лишь самые необходимые гены, маленький геном быстрее копировать. Недостающую генетическую информацию и всю машинерию, которая требуется, чтобы получить необходимую для воспроизводства энергию, они воруют у клетки. Можно сказать, что вирусы взламывают ее геном, заставляя работать на себя. Точно также поступают компьютерные вирусы, отсюда и их название. Таким образом, клетка становится не только жертвой вируса, но и его главным убежищем. И для того, чтобы избавиться от вируса, организму приходится убивать собственные клетки. Не в последнюю очередь именно с этим связаны многие тяжелые последствия вирусных инфекций. Не говорящие имена. ВОЗ дала новой коронавирусной инфекции официальное название 11 февраля 2020 г о д а Если до этого момента ее называли 2019-NCOV н н к и от н о v e l c коронавирус, новый коронавирус, то теперь болезнь именуется к o в и д 1 9 о т c o r o n a v от коронавирус д и с коронавирусное заболевание. Если вам кажется, что ВОЗ как будто специально выбирает максимально блеклое и не запоминающееся название, то вам не кажется. Это делается умышленно. Руководство Всемирной организации здравоохранения предписывают не упоминать в названии конкретные регионы, виды деятельности, животных, а также группы людей или отдельных лиц. Все для того, чтобы не допустить дискриминации или негативного отношения. Эта идея основывается на нескольких недавних кейсах. Например, во время вспышки свиного гриппа 2009-2010 годов власти Египта, стремясь обезопасить население, уничтожили в стране всех свиней. При этом свиньи не были источником заразы для людей. Просто один из новообразованных вирусов H1N1 с к о п и р о в в а л с я с вирусом гриппа свиней, то есть прихватил себе часть его генетического материала. Стал особенно контагиозным и из-за этого убил довольно много народа. От распространения вируса такая мера не спасла, зато в Каире из-за нее случился мусорный кризис. В этом городе, скажем так, не очень хорошо обстоят дела с уборкой, и свиньи были ключевым звеном в переработке органических отходов. Ко всему прочему истребление свиней ударило по живущим в Каире христианам. которые в основном и занимаются сортировкой и переработкой мусора. Без свиней они физически не могут справиться с горами о б ъ е д к о в Если погуглить Каиро Гарбэдж, результат вас впечатлит. В 2012 году разразилась вспышка Мерс, родственника нынешнего коронавируса. Первые случаи и вообще значительная часть случаев были зафиксированы в Саудовской Аравии, и потому сначала болезнь собирались назвать с привязкой к этой стране. Но власти Саудовской Аравии выступили категорически против, опасаясь, что ассоциация со смертельным вирусом скажется на доходах от туризма и в целом сократит число желающих взаимодействовать с государством и его гражданами. В итоге инфекцию назвали б л и ж н е Восточным респираторным синдромом, что сегодня все равно рассматривается как ошибка, потому что Ближний Восток тоже регион. Намучившись с этими историями, название Мерс. Ближневосточный респираторный синдром придумывали целых пять месяцев, а также под давлением нынешней страшно обидчивой на все общественности восприняла новые правила наименований инфекций. Они должны включать только описание симптомов, например, респираторный или дефицит, указание затронутых групп (детский, мужской и т.д.), а к а л е е характера течения заболевания (острый, хронический, сезонности и тяжести). Еще можно пользоваться сквозной нумерацией один, два, три, альфа, бета. Так что больше никаких испанок, птичих ь грипов, лихорадок, Эбола, Западного Нила и Крым Конга или Уханьского коронавируса. Ну просится же, правда? Только скучные шифры из букв и цифр. Зато исключительно нейтрально. Второе важнейшее свойство вирусов, помимо сверхвысокой скорости размножения, ученые также говорят репликации, повышенная склонность мутировать. Слово мутация сегодня окутано, так сказать, зловещим о р е о л о м тайны. Но на самом деле этим термином называют любое изменение в геноме вируса и не только вируса, а в принципе любого обладателя генома. Мутации происходят по разным причинам. Это может быть результат ошибки в работе фермента. копирующего генетическую информацию или повреждения нуклеиновых кислот, например ультрафиолетом, рентгеном или особыми веществами мутагенами. Наконец, мутации могут происходить сами по себе из-за естественного изменения нуклеотидов, букв, из которых составлен геном. Чаще всего мутации вредны, так как они изменяют, а то и вовсе делают нечитаемыми записанные в нуклеиновых кислотах слова гены. Вспомним захадеровских кита и кота. Но иногда мутации не меняют смысл генетического текста. Так происходит, если в результате замены букв слово не меняет своего значения. Если перейти от текстовых метафор к реальной жизни, то появление нейтральных мутаций обусловлено двумя механизмами. Чтобы понять их, необходимо вспомнить азы биологии. Основные молекулы, которые обеспечивают все функции живых систем или частично живых, вроде вирусов. Это белки. Белки длинные молекулы, составленные из двадцати базовых единиц аминокислот. Последовательности всех белков в зашифрованном виде записаны на молекулах ДНК и РНК. Смотря из чего состоит геном конкретного существа. Каждая аминокислота кодируется тремя нуклеотидами, единицами нуклеиновых кислот. При этом генетический шифр, он же код избыточен. Одну и ту же аминокислоту могут кодировать разные тройки нуклеотидов, и это первая причина, по которой мутации зачастую никак не влияют на работу живых систем, если тройка получившаяся после изменения соответствует той же аминокислоте, что и исходные три кодирующих нуклеотида. Другой способ получить нейтральную мутацию – изменить аминокислоту так, чтобы новообразованный белок сохранил свои функции. Так происходит, например, если мутация меняет аминокислоту где-нибудь на периферии белка, и его работоспособность остается такой же или почти такой же. Если сравнить белок с автомобилем, то такая нейтральная мутация меняет, скажем, цвет кузова или форму фар. Иногда свойства белка меняются так, что его новые функции приносят живому существу или вирусу ощутимую выгоду. Например. Если вирусу для проникновения в клетку необходимо ухватиться за какой-нибудь вырост на ее поверхности, полезной окажется мутация, которая повышает его липучесть, например за счет того, что хватающий вирусный белок прочнее цепляется за торчащий белок клетки. Способствовать появлению исключительно полезных мутаций вирусы, как и любые другие существа, не могут. Мутация всегда случайность. Так что она может оказаться как выгодной, так и вредной или нейтральной. Но если в некоем организме мутации происходят очень часто, вероятность появления правильных мутаций за тот же отрезок времени возрастает. Правда, не для этого конкретного организма, а для вида в целом. Для мутирующего частота появления полезных, вредных и нейтральных мутаций остается неизменной. Но так как в целом изменений оказывается намного больше, Увеличиваются и шансы возникновения правильных мутаций. Вирусы могут увеличивать свою мутагенность разными способами. Например, фермент РНК или ДНК полимераза, который копирует их геномы, часто работает х а л т у р н о допуская намного больше ошибок, чем, скажем, ферменты человека или лошади. Примечание: в книге я часто употребляю выражения вроде "вирусы увеличивают мутагенность" или "эволюция придумала хитрый ход". Но важно понимать: ни у вирусов, ни у эволюции, ни у природы нет сознательной воли развиваться в том или ином направлении. Просто некоторые случайно возникшие изменения закрепляются, так как способствуют лучшему выживанию и или размножению. ч е р е д а таких циклов изменений и отбора под давлением среды и создает впечатление направленного процесса. Кроме того, геном многих вирусов не обязательно записан в стабильной двуцепочечной молекуле ДНК, как у всех остальных живых организмов. Вирусы могут хранить свою наследственную информацию в одн о цепочечной ДНК или даже в РНК. Эти молекулы куда более стабильны, и изменения в них происходят гораздо чаще, чем в ДНК. Особенно с к л о н н а к переменам РНК. Некоторые РНК содержащие вирусы мутируют в миллион раз быстрее, чем их хозяева. Такие рекордсмены по мутациям балансируют на грани допустимого. Если еще немного увеличить скорость изменений, вирус погибнет, так как с огромной вероятностью за несколько циклов размножения мутации выведут из строя его ключевые ферменты. Мутационной дерзостью РНК-содержащих вирусов пользуются ученые, разрабатывающие средства борьбы с ними. Мы подробнее поговорим об этом в разделе, посвященном лекарствам против коронавируса. Как вы уже догадались, его геном записан именно в молекуле РНК. Счастливчики, которым достались полезные мутации, имеют больше шансов заразить новых хозяев и размножиться. Этот процесс, преимущественное выживание организмов, которые оказались более приспособленными к текущим условиям, лежит в основе эволюции. И благодаря тому, что вирусы мутируют очень быстро, на порядки быстрее других организмов, Их эволюция также происходит стремительно. Скажем еще вчера вирус умел размножаться только в летучих мышах, а уже сегодня хоп и научился проникать в клетки человека и реплицироваться в них. В реальности речь идет о более долгих сроках, но общий смысл таков: сочетание двух этих качеств — стремительного размножения и столь же стремительного мутирования — обеспечивает вирусам эволюционное процветание. И звание лучших паразитов всех времен и народов. Благодаря первому инфекция развивается очень быстро, второе позволяет уходить от иммунного ответа и завоевывать новых хозяев. Да, бактерии тоже умеют быстро делиться и меняться, но от вирусов они отстают, условно говоря, на целую голову. Если бы у кого-нибудь из них была голова. Ко всему прочему до бактерий проще добраться, так как они не сидят внутри клеток. Доказательство фантастической успешности вирусов их зашкаливающее количество. И хотя точно подсчитать сколько именно вирусов на планете невозможно, согласно некоторым прикидочным оценкам только в океане примерно четыре на ниллиона вирусов. На н и л и о н это единица с тридцатью нулями. Представить настолько гигантское число очень трудно, но, например, наше солнце весит два на ниллиона килограммов. Обитают вирусы, разумеется, не сами по себе, а внутри живых организмов. На планете нет существ, которые не были бы освоены вирусами. Звери, птицы, растения, грибы, бактерии и даже сами вирусы у всех них есть множество собственных вирусов, вызывающих всевозможные патологии. Некоторые вирусы строго специфичны и поражают только один вид, другие не столь разборчивы и могут перескакивать с хозяина на хозяина. приводя к появлению новых болезней. Именно так произошло с а р с к о o v д 2